Глава 38. Февраль 1918-го. Гремучий. Область войска Донского Кусая у дела и всхрапывая, Аномалия била копытом, пританцовывала и рвалась на дыбки. Леденев со стыдом и презрительной жалостью оглядывал свой первый на живую нитку схваченный младенческого возраста отряд. В сиянии голубовато-сахарных сугробов перед глазами возникали ряды его, ингерманландского гусарского полка, на императорском смотру шестнадцатого года. И сквозь безукоризненную стройность незабываемой той силы видел он эту свально раздерганную вереницу гремучинцев «Сброд». Малахаи, треухи, солдатские шапки с овальными проплешинами от кокарт, облезлые шинели, полушубки, зипуны, растоптанные сапоги, опорки, валенки. Когда бы ни винтовки, шашки и металлические части сбруи, ничто бы не указывало на то, что колесо и плуг давно уж изобретены. С полсотни угрюмых заматерело кряжестых фронтовиков. Пришедшие с Мироном казаки — Вчерашние уланы и драгуны, початков, хлопоня, дикарь сидят, как влитые. Полсотни несмышленый молодняк. Здоровые, с натруженными спинами и дюжими руками. Иные хиловатые, с из детства подмаренные нуждой. Во всех тупая тяжесть сырого существа. Безусые голые лица обметанные темным пухом губы, потешно оттопыренные уши. По птичьи изумленные восторженно распахнутые шалые глаза, как будто пьяные от приобщения к неведомому, влекущему миру войны. Придется сосункам мучиться на крови, придется Леденеву нести за эти жизни крестную ответственность. Толкуться, похохатывают и тотчас замирают, как только подъезжает к ним по воробьиному челюкающим. Каждый видит его одного, точно так же, как там, на смотру под Хатином. Десять тысяч гусар, казаков и драгун неотрывно впивали каждый жест государя, и наэлектризованный всеобщим благоговейным страхом воздух звенел и трепетал, словно перед грозой. Вот она, сила власти! А число не имеет значения, только то, что в тебе. Умение внушить неподавимый страх перед собой. И твой собственный страх, страх вожака остаться в одиночестве, коль не удастся уберечь вот этих бестолковых, доверчиво глядящих сосунков. Сверлящая мозг тревога за них, как за свое добро, свою родню и даже будто члены собственного тела. И невозможность никого жалеть. Надо что-то сказать. Как втолковать молодняку, какая жизнь их ждет, как надо беречься, к чему приготовиться, а главное, за что придется умирать? Послушайте меня. Половина из вас еще вчера быкам хвосты крутили, а сегодня пошли от хозяйства воевать за советскую власть. Да только не бойцы вы никакие, а мужики, деланные. «Пахари! А вот они стоят фронтовики, которые видали смерть. Они-то и втолкуют остальным, что доля ваша страшная. Для казака рубить — обыденное дело. Он со смертью повенченный, и шашка ему, и мать, и жена. Овцы вы против них. Но только вот что вам скажу. Без военной науки в бою никуда. Но не наука главная» почему нас германцы попятили, а потому что там мы за чужое воевали, за царева, на фабрикантов и помещиков работали, как быки на хозяина пашут в Ерме. А теперь мы идем воевать за себя, за то, чтобы никто нас не гнул и жизнями нашими себе на потребу не распоряжался, ни богатый казак, ни помещик, ни царь, Всю жизнь только и слышали от сильных до богатых. «Знай свое место, голудьва, «А кому его знать, наше место, как не нам же самим?» «Революция нам дала волю, чтобы каждый босяк полной мерою брал от труда своего, а не сколько ему господин от этого его труда отмерит. Нам попы говорили, что Бог тебе дал, тем будь и до скончания века доволен». А чего тебе, Господом, не дано, то твоим никогда и не будет. Что ж, пожалуй, и верно. Да выходит и так, дал Господь тебе силу, чтобы ты от нее себе сладил хорошую жизнь или ратным трудом, или в поле, а земной господин у тебя отымает все, что ты наработал горбом, либо выслужил кровью. Это что же за воля такая, чтобы пан от чужого труда жил?» От твоей стал быть силы, какую Господь тебе дал. Я на Бога не жалуюсь, я Господь над собою не желаю терпеть. На той революции, чтоб каждый достигал себя, каким его задумал Бог, чтоб каждый сам себе был господин. За такую-то власть и веду вас. Аномалию выхватил в свечку, вскинул палец к сияющей голубени небес, ткнул в холодное солнце над миром, указуя куда-то превыше всего, вырастая, вымахивая над перстом колокольни, над христовым распятием, словно рвущимся в небо с цепей. «Если встал человек за такое, то уже не согнется. Кто робеет, ступай по домам, кто со мной, повинуйся и помни». Кто побежит из строя — смерть. Кто митинг на позициях откроет — смерть. И шо? За конями глядите. Если вы не отребье, то каждый должен чистить коня. Замолчав, он подъехал к Зарубину и Мирону Халзанову, что сидели в санях. — Ну, Рома, даешь, — сказал Зарубин с непонятной, гадающей усмешкой. — Диктатор, Бонапарт и продолжил в ответ на его вопросительный взгляд. А генерал Корнилов точно так же кончил свою речь, когда в Петрограде войска на мятеж подымал. «Солдат должен чистить коня. Начал ты хорошо, кончил плохо, сомнительно». «Ты что же думаешь, что в Красной гвардии, — продолжил Зазарубина Халзанов, — все на страхе держаться должно? На слепом послушании, как при старом режиме, «Боец истукан, стукан, болванчик, машина, безо всякого чувства живого, без прав, идет вперед и не бежит от смерти только потому, что за это казнят? Ты либо глупой, либо новорожденный, ответил Леденёв. «За что ж тебе кресты на фронте вешали? Кубыть людей водил, а не во всяких университетах слушал о правах. С чего на фронте гниль пошла? С того, что солдат боятся, отвык». — Ну, конечно, кинули в окопы, а сами жерели на нашей крови. Вот народ и изверился. Страх без веры — ничто. Ну и вера без страха — не вера. Революция каждому веру дала, что он есть человек, а не скот. Да только многие и так поняли, что они уж теперь никому ничего не должны. На все моя воля. Хочу — испугаюсь, хочу — побегу. Что же это за армия будет, если каждый солдат в свою сторону станет тянуть? То живот у него вдруг прихватит, то делянка у дома не пахана. Ленин что нам сказал? Что надо поставить трудящихся под единую волю. Что либо народ будет армией, либо тесто сырое. Как хочешь, так его и меси. Вот и надо у этого теста к вере страх приложить». Леденев повернул к своему слезно-жалкому войску. Сотня взводными колоннами, левое плечо вперед, марш! Фронтовики и молодняк, толкаясь конскими боками, в разнобой повернули направо. Как колодезным воротом потянул Романа на родительский бас. Ася, будто слышала. Мелькнула за плетнем, застыла у в пунцовея, накинутым на плечи полушалком. На миг Леденев ощутил себя, как голый на морозе. На последнем десятке саженей ему померещилась в ней какая-то таинственная перемена, необъяснимая, пугающая даже отчужденность. Не то чтобы ее глаза, всегда сиявшие навстречу Леденеву, нынче были пригашены поволокой обиды, тоски, но светились какой-то другой, притаенной в глуби теплотой, или, может быть, той уже прежней, но уже не ему предназначенной, обращенной вовнутрь, пусть Ася и сама, казалось, еще не понимала, что же в ней появилось такое, потребовав всего ее тепла. На диковинную кобылицу под ним она посмотрела с естественно детским испугом и будто бы спеша кому-то в себе объяснить, что бояться не нужно. Леденев понял все, подъехав, свесился с седла и воровато с томительным чувством бесправия коснулся ее головы. — Не порадуешь, что же? — хрипнул неузнаваемым голосом. — Ты про что? — подняла Ася взгляд, словно и впрямь не понимая, поражаясь, не веря, что он так рано угадал в ней перемену. — Да быть не слепой! Как же мне свою кровь не почуять? Ну, так... — так прошептала она смотрев на него снизу вверх с умудренной покорностью, как будто отпуская леденеву из вечную вину мужчины, забираемого на войну или собственной волей идущего воевать за какую-то высшую правду, как будто говоря, что так и должно быть, что теперь и с обидой, и с прощением, и с непрощением, все одно ей придется носить его семя, их плод. А мы, вон, вишь, «За офицерами!» — пояснил с деревянной улыбкой. «Да уж вижу. Весь хутор гудит. У грибки беда. Казак ее, Григорий, с офицерами ушел, а ты за ним выходишь. Мне радость, ей слезы. Или наоборот?» Ася вдруг замолчала и припала губами к леденевской руке. «Гляди себя!» — дрожливо выговорил он — Опять воровский обнимая и целуя ее, Ловя себя на том, что примечает, Что отряд утянулся уже за толоку, И что чем-то, возможно, сильнейшим в себе Он, Леденев, уж порывается за этой Безголовой, уродливой росхлебью. Привести людей к строю От жены, от ее живота. «Тяжелое не подымай, Отцу перекажи», Пускай тебя это всего освободит, даст Бог на бегу в скором времени, попроведую. Ну, ну, прости меня, что все так. Аномалия зло, и, казалось, по-женски ревниво косилась на Асю, пыталась толкнуть ее боком, задеть головой. И Леденев тронулся с места, не сводя с Аси глаз, и, не вытерпев, дал шинкелей». Кобылица заржала ликующе, освобожденно, распаляясь, захватила в намёт, выбивая копытами бешено частую дробь из настуженной гулкой земли. Природа у неё и впрямь была бабская. Рвать бы губы уделами, чтоб, блядь, вожжой учить, а чуть тронь за подпругой, отдатливо, от легчайшего прикосновения млеет, как жалмерка от мужненной ласки. Не поводья, не плеть над ней властны, а одни шинкеля. Рассекаемый ветер забивал уши свистом, выдувал из глаз слезы, выжигал, притуманивал застывшее перед глазами Асина лицо, бередил обещанием дикой свободы и опрастывал душу от чувства вины. Бесконечно знакомая, растеляется ровной и холмами изветренно выжженная сизо-бурая степь, Испятнанное бельмами нестаивших сугробов, причудливо расшитая, присоленная тусклым серебром примерзшего снега. Понура сутулится прошлогодний бурьян по склонам вековых курганов, молитвенно клонится, жмется к земле, деревянно трещит и ломается на иссохшем корню под губительным натиском ветра. Таково и бегущим к зимовникам из задона к кадетам, посреди бесприютной метельной степи. Зажиточные казаки дают им кров, подбрасывают хлеба, но примыкать к их войску не спешат. Отряды походного атамана Попова текли и ползли левым берегом Маныча в раздробь, ручейками, с беспредельным простором для негаданного маневрирования. Куда повернут? Где решат переправиться, уходя в вожделенные сальские степи? Идут к казенному мосту, чтоб взять великокняжескую в лоб? Едва ли вчерашняя мастеровщина удержит казацкую лаву. Но можно и хитрее. Попов ударит в лоб, а Мамонтов зайдет в правый фланг, переправившись ниже, а то и к Платовской рванет от переправы. Там много богатых калмыков, имеющих большие табуны и сотни десятин а уж кровью сердце закипает от нетерпения спихнуть свой платовский ревком, согнать мужичье со своих наследственных земель. Полусотня богаевцев, мужики пополам с казаками, под началом Мирона Халзанова шла впереди. Леденев со своими забирал ближе к плавням, рассылал по ветвящимся балкам разъезды, гонял к Мирону и выслушивал вернувшихся связных». Степь оставалась мертвенно пуста. Но кто-то в леденеве, да будто и не в нем, а выше, могущий чистым духом взвиваться над землей, все время чувствовал движение чьей-то явно враждебной и стригущейся мысли, даже как бы движение пальца по карте, по извилистым складкам земли. Чуял, как кто-то дует на задрогшие руки, сложив колечком губы под заиндивелыми усами, и Сызнова накладывает на трехверстку немного отогретую ладонь. И вот все чувства Леденева сосредоточились в одной звенящей точке, где Маныч можно было перебить коням по грудь, а в этот час и вовсе надо думать перейти по намерзшему льду. Он приказал отряду ехать шагом, и будто в ответ на догадку Романа подскакал на Шурковском кровном донце Дикарев — выкатывая шалые глаза, отдыхиваясь, выпалил. «Казаки! К броду правятся! Числом до двух сотен и конные все!» «Мешатка! Гони к Ясаулу!» — толкнул глазами Леденев, светлоголового парнишку лет 17, который не сводил с него припадочного, сторженного взгляда прозрачных синих глаз на пухлявом лице. Остерегаясь вероятных кадетских разъездов, он приказал отряду утянуться в балку и дожидаться в ней багаевцев Мирона. Следить за кадетами не видел нужды. Дорога одна, прямиком на соленый. Подъехал Мирон. Ничто на его бородатом горбоносом лице не выражало возбуждения и спешки. Наоборот, угрюмое приготовление к мучительному неизбежному. «Своих рубить не хочет, брата!» прочел Роман по складке меж бровей. Чего же удивляться, что и Голубов в догонку не торопится. Тоже брат у него, говорят, в тех кадетах. Маныч переходили по холку в ледяной воде, идущий перекатами по крупам лошадей, чьи ноги то и дело теряли уплывающее дно. На правый берег вырвались вихрем, как из огненного пала, объятые с конями единой дымной дрожью. Не в догон и не в запуски с переправлявшимися выше по течению кадетами, а будто бы в живительную духоту натопленного человеческого жилья, в домовитую горечь зячного дыма, в кисловатую вонь и шершавую ласку овчин на печи. Вытягивая в стрелку аномалию, Леденев вдруг всем телом ощутил невозможность остановить людей и самому остановиться. Обжигающий холод показался ему веществом посторонней, неведомой воли, которая несет и партизан, и офицеров к неминуемой шибке. Направо и налево — пустынные бугры, заметенные снегом курганы. Закатный край проясневшего неба все гуще разовел девическим румянцем, и вот уж запылал расплавленной рудой, с неуловимостью вся степь преобразилась». Чем дальше на закат, тем ярче залитое половодьем кровяного солнечного света. — Гля, братцы, гля! — сипато закричал дикарь, указывая вправо. На выпуклом гребне бугра маячили всадники. Десятка-два, не более, разъезд. Ну все, увидели друг друга». Леденев твердо знал, что достигнет соленого раньше, если только кадеты не пойдут в три креста, и потому прижеливал коней, заметно притомленных долгой скачкой. Под раскаленным краем солнечного диска показался хутор, овечье скопище блистающих железных и как будто зажженных закатом соломенных крыш. Поглядывая вправо, на волнистую хребтину тянувшихся к хутору длинных отлогих холмов Роман увидел черно-рыжий, перекипающий в машистой рысе сотенный бурун, и сердце его сжалось знакомым, долгожданным, ничем незаменимым чувством возбуждения. И как будто почуяв его взгляд на себе, офицеры прибавили ходу, резво ссыпались в балку, и Леденев с напрасной запоздалой злостью на себя угадал немудреный расчет их неведомого командира. Давая Леденеву выскочить на выгон перед хутором, офицер занимал вон тот гребень, как господствующую высоту для атаки, под уклон, камнепадом, горной водой. «Сомнут», — проскочила тревожная мысль, — «не выжму нужный бег навстреч, в снегу вязну». Придержав кобылицу, дождался Мирона. — Глянь-ка, сверху насыпаться думают. — Ну и что ж, вон, яры, с фланга не обойдут. Наплывшая на гребень лава казаков не замерла, а безудержно хлынула вниз, затапливая выгон бешеным наметом и тотчас же, с неуловимой быстротой, как по невидимой излучине, яристая вода, заворачивая Леденеву во фланг. Он снова ощутил себя на переправе. Быстрена чужой воли захлестнула его мужиков много раньше, чем живая казачья волна, повернула мужицких коней головами навстречу течению. Как будто бы сама земля пошла гончарным кругом, и крутые яры, защищавшие мнимый фланг Леденева, оказались в тылу у него, невозможностью бегства, открытой могилой. Тоскливая жалость и нищенский стыд плеснулись в романе. Фронтовики и молодняк гуртились в кучи, смыкали дуром повода, елозили в седлах, вертелись, выпучивая шалелые юродские глаза, на силу смиряли взыгравших не по себе добытых кровных лошадей. Он так долго и жадно хотел ощутить у себя за спиной покорную ему лавину всадников и лошадей. И вот она была за ним, живая и полной силы. Но силы бессмысленной, костной, неподатливо вязкой, как грязь. А навстречу катилась другая, враждебная, не то что подавляюще превосходящее числом, но пронзительно зрячие, умные, в полный мах отливавшие в свой единственный смысл заклещить партизан и столкнуть их в яры, не позволив прорваться в открытую степь. Кое-как с дикаревым, початковым, взводными выровнял строй, размахивая вырванный из ножен шашкой, и тотчас во всю силу горла, переводя немые эти знаки на человеческий язык, поставил багаевцев держать левый фланг уступом назад. Лицо же жигаленка — щенка, в изумленно расширенных чистых глазах одно лишь ненасытное ребяческое любопытство, которое, как Леденев почуял, охватило всех. Что за люди несутся на них? Неужели и впрямь убивать? И, казалось, такое же острое, огромное по силе любопытство разглядеть не казаков, пока еще безликих офицеров. Время выстало, остановилось. Каждый миг неделимый отрезок его растянулся в длиннейший период. В уши сыпался сладкий, сотрясающий землю гул сотен копыт, покрываемый бешеным шорохом снежного крошева. Натянутые на разрыв поводья подергивались, как веревки в пальцах звонарей. Аномалия, зло прижав уши и вытянув шею, отрывала сажени, но алый на закате клин нетоптанного снега меж двух враждебных конниц как будто и не таял, не сужался. На миг Роману показалось, что все это уже происходило с ним когда-то, что некая чужая, Неведомая сила, а, может, сила его собственного темного нутра, уже несла его навстречу этим людям, с которыми был разделен задолго до рождения, но и тянулся к ним, томимый неразъяснимым притяжением, похожим на тоску собаки, изгнанной из стаи. Две конные массы... Накатываясь друг на друга, со все возрастающими голодной жадностью и страхом впивались в ту последнюю черту, где станут различимыми уж не фигуры, а лица друг друга, вероятных соседей, а может и братьев. В последний миг неумолимого сближения еще успеешь угадать знакомое лицо, но не сдержать летящего коня. Надо будет рубить или уж пропадать самому». Вдруг там Мирон, Мирон, Мирон! Все вокруг заглушая, с чугунным гулом билась в голове Халзанова единственная мысль. Попав в первый ряд с полусотней своих односумов-станичников, он видел черных против солнца-всадников, как будто сатанинское подобие своих же, казачьих рядов. Воистину клокочущее воплощение той черной злобы, Которая, вскипев в иногороднем мужичье, Наметом опрокинулась на казаков, Тем нестерпимое и ненавистное, Что в ней могла течь и одна с тобой кровь. И вот уж видел шаткий и слепой в самом себе Неповоротливый, как бычье стадо, строй, Как вырываются вперед одни, и жмутся колено к колену другие, как неуклюже держат шашки мужичьё, и с изумлением высококровных дончаков под зипунами и треухами. И вдруг это стабунинное безголовье, неведомо чьей волей, переплавилось в текучее единство, надвинувшись не свалкой, валкой, бешеной стеной. Порывом притянуло к халзановскому взгляду ощеренные морды лошадей — Припадочно восторженные лица ребятни, сведенные как кулаки для удара, усатые лица матерых бойцов, сполубеневшими от страха и возбуждения глазами, и в тот же миг по всей казачьей лаве прошел электрический ток. Все разом увидели нечто, чего в первый миг не смогли осознать, будто смерть самая. Красно-огненную кобылицу с голым черепом вместо живой головы. Всадник был у ней под стать Леденев. Матвей узнал его мгновенно, как если б впереди и на сажене три правее неожиданно вспыхнуло зеркало, но направить коня на него уж не мог, Тосы взгляды их скрестились, но лишь скользнули друг по другу, не имея возможности впиться и обломить один другой. На Матвея шел ладный, красивый мужик на буланном донском жеребце, по посадке драгун, тоже вроде знакомый, гремучинский. Разуваев Петро, лошадей перековывал, значит, будет рубить, как полено колоть, стоя на стременах и на наотмашь. Леденев набирал на Карамашева, Ясаула и сотенного командира, который заходил к Роману справа, изготовившись слевой рубить, не давая закрыться правой дальней рукой через голову лошади. За миг до ошибки всех со всеми Матвей увидел, как они пронеслись сквозь друг друга, как Леденев на всем скаку качнулся влево навстречу страшному удару, а не от него, змеиным выбросом клинка ужалил Ясаула в локоть, парализуя ему руку, распрямился в седле и догнал проскочившего мимо по шее смерчевым оборотом, словно вырастив шашку в своей левой руке. Обрывом, свесившись с седла, Матвей инстинктивным движением снизу вверх полохнул кузнеца, привставшего на стременах с воздетой шашкой с капустным хрустом разрубил широкую дубовым комлем грудь, пресекая последний подымающий вдох перед самым ударом на выдохе. Распрямился в седле и тотчас же увидел налетающего на него второго, раскраснявшееся будто в стенке на масленицу безусые и голощекое лицо совсем еще кужонка. Буровом провернул шашку в правой ладони, Тупиком рубанул по открытому верху кубанки. Паренек вскрикнул зайцем и сник в покаянном поклоне, роняя разом шашку и поводья. Конь унес его за спину, распластавшегося на гнедой конской шее, как зипун на просушку, свесив руки к земле. Две лавы схлестнулись, взборонили друг друга с зубцами своих наилучших, уцелевших на шибки рубак. Рукоять разгоревшейся шашки вкипела в ладонь, и Халзанов уже не смотрел, кто есть кто. Приказывали мускулы и кровь, а не он своей крови. Он этого щенка без хвостого не срубил только чудом, успевшим пробиться инстинктом стыда. Вот-вот обрыв, крутой, в бурьянной непролазе берег яра. Проложив к нему длинную просеку, Матвей на всем скаку заворотил запененного грома, поволок вдоль обрыва своих. Потеряли Алимушкина, Рысакова, Петра Мартемьянова. Синилин, словно мучаясь зубами, придерживал отрубленную щеку, ронял с руки червонную копель. Седоусый урядник Евлахов с отчаянным неузнаванием таращился на свою узловатую кисть с кровоточащими пеньками пальцев. «Урубили». Идущая подковой лава должна была забрать в себя, скрещить своими флангами мужицкую отару, как веником смести ее в яры, но мужики не показали спин. Десятками легли под шашками, смешались, но полусотней на уступе сами смяли правое казацкое крыло, проломили проход и хлистали в него, уходили на север от хутора. Привстав на стременах, Матвей увидел Леденева. Крылом недобитого стрепета вспыхивала пронзительно зрячая шашка, вихрясь в его левой руке, и гасла в лохматых попахах, в погонах, в плечах казаков, а правой стрелял из нагана. Кобылица под ним пошла боком, Прибилась, как лодка кормою к казачьим коням, Завязывая на себе визжащий узел из людей и лошадей, Никого не пуская в угон за своим мужичьем. Над полудюжиной попах секущий проливень клинков, И туда, в эту бешеную коловерть, Потянула Матвея, как обрывок плетня по стремнине. Гром, визгливо заржав, Грудью сшиб вороного коня с седаком, как будто выворотил из земли огромную корягу, и в трепещущем визге Матвей вскинул шашку, отводя павший сверху удар, безыскусный и страшный, как обрывка луна на пенек, протянул по плечу Желтоусова, ощеревшего зубы мужика. Идя в податливое тело, туго дрогнул клинок, натолкнувшись на что-то железное. Когда бы не винтовка за спиной, расклинил бы драгуна — Найскость до пояса. Вот он, вот леденев, Нависли с боков над ним двое, Мальчонка Харунжий и подъясаул Калмыков, Увертливый, хищно-раскосый. Последний десяток сажений Матвея отрывал, притягивая лица их, клинки и огненную пляску лысой кобылицы, что извивалась в шинкелях у Леденева, как змея, вертелась чертом на сковороде, взрывая снег точеными копытами. Леденевская шашка царила, выплетала из рук, ворожила, словно ястреб казарок, гоняла чужие клинки, Раскаленно шипел и лязгало, ускользая на волю. «Убить!» Витым ударом обманул защиту Калмыкова, заставив того вскинуть клинок над головой и полохнул, неуловимо выворачивая кисть. Шею перечеркнуло багряным разрубом, словно еще один уродский рот от изумления раскрылся. Мальчишка-юнкер будто бы увидел что-то ослепительное, расширив глаза в восторженном ужасе. Угнулся в седле, по-детски выставляя руку с шашкой. — Ай, не бей! Леденев даже не обернулся к нему. Не глядя, выстрелил из-под руки, сунув ствол револьвера в подмышку. Послал кобылицу в намет, уходя на свободу. И вдогон за ее рыжим крупом Матвей придавил, набирая, настиг и, вцепившимся взглядом, повернул на себя леденевскую голову. Неизмеримо краткий миг они смотрели друг на друга, глазами говоря друг другу все, невыразимое словами. Глаза Леденева сказали, что вот он и берет свое, иначе не хотя и не умея, что правда всех бедных голодных стоит у него за спиной, что бедные правы уже потому, что бедны, как зверь, который голоден и ищет пропитание» как согнутый татарник у дороги, перееханный тележным колесом, что это усилие встать в полный рост было заложено в нем, Леденеве, изначально, что он, Леденев, знает силу свою, и поперек ему не становись, что если Матвей не сойдет с его стежки, то горе и Матвею не моргнет» глазам Матвея же сказали, что он презирает нелепую, безумную потребность слабых уравняться с сильными, что он будет жить казаком, хозяином своей земли или никак, что если красные и леденев желают отнять его силу, а значит и жизнь, то истребление их всех — такое же естественное дело, как убийство волков у овчарни и мышей у мучного ларя. Глаза их говорили давно уже известные друг другу, как будто сились подавить своей глухой и цельной убежденностью такую же упорную чужую. И вот уже казалось, признавая, что эту-то чужую правду теперь только шашкой и вырубить из головы, развалив вместе с черепом, вывалив с мозгом, но будто и догадываясь, что не хотят друг друга убивать». И тотчас изумляясь, как же так? А чему ж тогда быть, как не ненависти? Казалось, и тот, и другой твердо знали, за что и с кем воюет вообще, но все равно не понимали, что хотят один у другого отнять. Имущество? Силу? Но и тот, и другой по рождению были сильны, и сила одного была ненавистна другому не сама по себе, как то — чем ты сам обделен, обиженный богом, а в сплаве с тою правдой, которую нес, исповедовал каждый из двух. Все это было сказано в неизмеримо краткий миг, и мертво стиснутые зубы Леденева оголились в оскале, как будто предлагая, «Ну, что же ты? Руби! Посмотрим, кто кого растребушит!» И вместе с этим приглашающим оскалом «Матвей!» Животом ощутил смотрящий на него глазок Нагана, уложенного дулом на сгиб леденевского локтя, и осознал, что всю эту огромную секунду они по зверье сторожили каждое движение друг друга, что Леденев, ломая его взгляд своим, готов был стрелять, едва Холзанов примет ближе, и шашка его живет. В гул копыт вплелся стрек от кого-то еще, и Леденев в полоборота выстрелил в наскакивающего справа офицера. Еще один молоденький Харунжий, как будто обнимая даль руками, опрокинулся на круп, оборвался на землю, поволокся по кочкам, запонесшим буланным текинцем, запутавшись в стремени. Этот выстрел и вырвал Матвея из летящего оцепенения — и до края, уже обозленный еще одной смертью, зверино-безраздумной простотой, обыденностью леденевского движения, он толкнул грома вправо, прижимая его к кобылице. Шашка в правой руке ожила своевольно, попробовав себя петлей в запевшем воздухе, в тот самый миг, как леденев встряхнул с руки расстрелянный цепной ноган, повешенный на шею. Все существо Матвея просветлело, как раскаленный добила кусок железа. Вот кто хочет отнять его жизнь. Этот рядом, и никто другой больше, и никто с такой силой, как этот». Их клинки погнались друг за другом, как ласточки под крышей гуменного сарая, нарезая витки ложных взмахов, обводя дружка-дружку вокруг заостренного носа, как будто договаривая то, что оба не могли сказать словами. Слишком были искусные тот и другой, наломавшие руку за годы германской, чтоб один мог другого так просто достать. И ни тот, ни другой не почуяли близости смерти. Слепая и нежданная, она скорее могла обрушиться откуда-то еще, прийти из окружающего скачущего скопища, влепиться чьей-то пулей меж лопаток. Так, присытившись рубкой лозы, со взаимной ухмылкой сходятся двое искусников и по очереди полосуют друг друга. Исподние рубахи в лоскуты на теле не царапины. Три чистых удара — и тот, и другой отбили играючи, в то время как гром с на всем скаку рвались куснуть друг друга за плечо, вытягивая морды со ощеренными плитами зубов и лязгая стальными мундштуками. Привстав на стременах, Халзанов кинул взмах, показывая правильный бесхитростный удар направо-вниз, толкнул коня вперед и, выворачивая руку, пырнул, повернувшись всем корпусом вправо-назад, Леденев исхитрился подбить шашку кверху от своей беззащитной груди, распластался на конской хребтине, пропустив над лицом смертный высверг. Распрямившись в седле, скорпионьем хвостом изогнул руку с шашкой вколоть ее сверху в затылок Матвея. «Все!» — ящеркой скользнула мысль. Едва не обревая собственные теми, на ощупь чиркнул шашкою над головой, отбил железный клюв и тотчас же ослеп оглох отсадкой боли. Почуял, что недолимо никнет к шее грома, и что Леденев, ощеряясь, дорубит его, как на плахе. Забрав правый повод, последней силой кинул себя влево и повис на конской шее. Белёсой смазью понеслась под бешеными ркавшими копытами земля. Леденёв не достал. Гром, спасая, унес на свободу. С расклиненным болью затылком Халзанов рывком распрямился в седле. Осадил. В голове туго лопались выстрелы, с перебоем сыпался топот копыт, прорезалось визгливое ржание и мучительно трудный тягловитый дых грома. Леденева нигде уже не было. Подскакав, подхватили Матвея свои, ощупывали голову, заглядывали в затуманенно на подслепые глаза, в то время как Халзанов тупо удивлялся выражению отчаянной обиды на лицах своих казаков. Фигуры, лица, руки, голоса — все это шло мимо него, как мимо сознания грудного ребенка. Он чуял то чудовищное облегчение — какое может быть лишь в людях, избегших гибели в бою. Боль уже не давила к земле, оживительно жгла. Леденевский клинок скоблянул по затылочной кости и рассек ему кожу и мышцы на шее. Не сумел дорубить или не захотел? Неужели пощадил, снова кинул халзанову жизнь, как собаке масол? Может, это и было удовольствие для Леденева — не убить, а помиловать. А может быть, уклюнув никакого Матвея уже и не видел, только свой, разметенный, раздерганный, погибающий в бегстве отряд? Возбужденные и безучастные, тупо оцепенелые лица побывших в бою. На конских спинах хлопья мыла, бока застеклены пристывшим потом. В блестящих выпуклых глазах коней как будто больше человеческой тоски и боли, чем в глазах у хозяев. Набухшие закатной кровью, пылающие там, вдали, у нитки горизонта и сизым пеплом в вышине подернутое небо, как будто невысокое, но все равно неизмеримое в своем непроницаемом спокойствии. Вся голова леденела и стянулась. Попах он когда-то и где-то потерял — Запененный гром дышал с повизгивающим хрипом, и Матвей, испугавшись, пригнулся к его широченной груди, прислушался к жизни под ребрами. — Леденев! Леденев-то! Никак как он скоблинул Подъехали к Матвею шурики Петро и Гришка. — Ух и кончебел! Четырех офицеров срубил! А кобылица-то под ним какая! Чисто смерть! — — Кубыть он командиром у них. Эх, знали б, что так обернется, тады бы не арапника мучили, а глобли. Свернули бы вязы подлюги, и за раз бы горя не знали, — проныл Петро, катая желваки под скулами, сосредоточенно угрюмо взглядывая на Матвей широкими в посадке серыми глазами из-под грозно раскрыленных темно-русых бровей. — А ежели бы вовсе не секли, кубыть с нами был бы нынче, — оскалился Матвей, притрагиваясь к жарко припеченному бинту на шее. «Э, — Нет, брат, не дождешься, — ответил Григорий. — Уж я-то его лучше знаю, заклятые с ним друзьяки. Это такой кабель. И что ни об каких большевиках и слыхом не слыховали. А он уж встанет поперек, упрется, как буга, с места не сойдет. А зараз вовсе страшный. А главное, брат, вот и дива. Увидал его нынче с тобой, и кубыть не пойму. Ничего, хохотнул вдруг Петро, перебивая брата. Породнимся, зашлем сватов к сестрейце его, а... — Слыхал, Матвей, навью казак-то наш до да леденёвых прибивается. За грибкой их не топчет, а, Гришатка? Гляди, и и выпьем с христопродавцем мировую. — Иди ты, — отмахнулся Гришка, изменяясь в лице, — куда уж теперь? Дождутся девки женихов, дурачков до да горбатых. Едва лишь достигли яров, заслышались тонкие зайчьи вскрики, тягучие стоны — Ругательство раненых. Казаки подбирали своих, ловили лошадей с пустыми седлами и залитыми кровью спинами. На тускло-сизой, в сумерках заснеженной редине выгодно с трудом угадывались маленькие взгорки трупов, как будто земля поглотила. «Занесет ветер снегом, и ничто не укажет проезжему, что здесь недавно бились и умерли люди» но вот они наехали на длинную извилистую стежку порубленных своих и партизан, и лица мертвых сделались видны. В Холзанове давно уже приглохло, а, может быть, и вовсе умерло то чувство боли и стыда за каждого убитого им человека, которое давило душу в начале войны, не говоря уже о том зверином любопытстве, что тянет всякого живого к тайне мертвого. Но сейчас перед ним были люди одного рода племени, корня, свои донские офицеры, казаки, и такие уж крещенные, православные, иногородние, воспитанные той же землею, что и он. С обеих сторон полег в основном молодняк, мальчишки-юнкера с новехенькими офицерскими погонами — вчера только вышедшие из Новочеркасского казачьего училища в свой первый и последний боевой поход. И такие же свежие, и чистые, заставшие должно быть лишь последний митинговый год войны мужицкие парни, пошедшие за Леденевым утверждать немыслимое царство вольного труда, где всего будет в достали поровну. И те и другие с еще не зачерствевшими сочливыми разрубами в проталинах примерзшей крови, теперь были схожи до капли, бесповоротно и неразделимо безмолвием, окоченением и затихающими муками уже свершившегося с ними. В распахнутых глазах застыло то восторженное изумление — с каким они скакали в свою последнюю атаку, а сквозь этот восторг, словно дно на речном перекате в дону просвечивало жалобно-недоуменное, настойчивое вопрошание. Почему же так сразу? И неужели ничего уже не будет? Раскрытые рты хранили немой отголосок последнего, безответного зова детеныша. Припухлые губы на ловянно синих отруческих лицах как будто тянулись к кому-то, да к матери же, к единственной на свете, кто утешит, обережет и исцелит прикосновением всесильной руки. У собачки боли, у волка боли, а у вонюшки заживи. У некоторых лица были глубоко разрублены или наискось стесаны шашкой. И этим их убийцы как будто бы избавили себя от неподвижного укоровых глазах, того уже бессмысленного выражения, которое лишь кажется живому тоскливым, смиренным укором. Один гремуческий парнишка еще жил. В глубоком, от плеча до позвоночника разруби, глубинным ключом била кровь, выталкиваясь из багрово-розовых теснин, Видны были стихающие шевеления нутра, на вроде как у крупной рыбины, распоротая от жабер до хвоста, и даже пальцы посинелых рук с на темляке медноголовой шашкой, как будто мелко схватывали что-то. И вместе с легкими сердцем, вместе с пальцами, прозрачно-голубые жили и глаза, росли, расширялись на голом красивом лице, где и женственно нежные щеки, и дугою татарского лука, изогнутый рот, и маленький упрямый подбородок с ямочкой посередине были как бы зачатками будущего, отвердела мужского лица, через которое бы плакали все хуторские девки и жалмерки, когда бы смерть не раздавила вот это лицо, не перемяла в своих пальцах, как сырое тесто. Да он и шо живой, ей-бо, сказал Петро с досадой, пригибаясь и вглядываясь в умирающего. Вон а как полохнули. Кубыть и дыхнуть ему нечем, а он все трусится в середке. Что значит животное? Чего же дорезать? Да ну его к черту дойдет! откликнулся Гришка. Пулю стратить куда ни шло, а так, до душки доходить, как будто и дюже противно. На вроде кабана летеленка резать. Я, бывало, в домашности слухать, и то не могу. В бою другое дело. Эх ты, шусенок, краснопузый! Вольно ж тебе было не за раз зажмуриться, а то будто мне нравится на такое глядеть. У самого в грудях сосет от эдакой приятности. Халзанов замолчал. Резь в затылке и шее говорила ему, что все это действительность, что дальше все так и пойдет.